Фредерик Сулье, Мемуары Дьявола Том 7, Глава 1. Продолжение предыдущей главы. Дверь распахнулась и вбежала госпожа до Серни. Сатана во второй раз отступил от обычного порядка, принятого Слуицы, и остался в углу комнаты. Арман, уже готовый встать на колени перед своим рабом распрямился и бросился к Леони, как испуганный ребенок к матери. Если бы страх, который охватил его, не сдавил ему горло, то Арман, несомненно, громко кричал бы, моля Леони о помощи. Но он не мог не произнести хоть слова, не отвести взгляд от того угла гостиной, где неподвижно и зловеще застыл дьявол. «Арман, Арман, я слышала, как и вы говорили с кем-то, спорили. Мне показалось, вы не одни». «Однако здесь никого нет, ровным счетом никого». Леони беспокойно оглядывалась. Луица, несколько оправившись от жестокого волнения, ответил. «Никого, в самом деле никого. Только угрызения совести, которые пожирают меня, только дьявольские мысли, которые овладевают мной». Уловив глубочайшее отчаяние в дрожащем голосе барона, Леони печально взглянула на него. Затем приложила свою белую и прохладную руку к бледному и пышущему жаром лбу Луицы и нежно проговорила. «Арман, если прошлое для вас так ужасно, постарайтесь не думать о нем и обратите свой взор в будущее». Дьявол захохотал, а Луицы содрогнулся. «Увы», — Леони заметила движение барона. «Боюсь, будущее страшит вас не меньше, чем прошлое». «Похоже, вы впали в роковое отчаяние, предвидя его». Луица хотел успокоить Леони, но неожиданно за окнами раздался страшный крик. «Они здесь! Я узнал голос графини!» Дверь, которая вела во внутренние помещения гостиницы, тут же отворилась и на ее пороге возник господин Досерни в сопровождении комиссара полиции и двух жандармов. Вот, обвиняемая и ее сообщник. Граф указал сначала на свою жену, а затем на Армана. Жандармы приблизились к госпоже де Серни. Строго и с достоинством, она первая обратилась к ним. Не трогайте меня, я пойду за вами. Тогда возьмите господина, приказал комиссар, указав на барона. Арман, растерявшись от вихря чувств и событий, оглянулся, как бы ища оружие, с помощью которого он мог бы защитить Леонии себя, но увидел лишь, как, дико сверкнув глазами, сатана медленно поднял руку и указал на дверь в комнату Леонии. Ни трусость ни расчет толкнули барона к этой «двери», ни низкое желание бросить Леонии, ни надежда, что он сможет ей помочь, если будет на свободе, а не в тюрьме. То был неосмысленный и невольный порыв. Один из тех порывов к спасению – которые так неодолимо увлекают человека, находящегося в опасности, в общем, тело Армана бросило его вон из гостиной. Ворвавшись в комнату Леони, барон увидел другую дверь, которая тоже оказалась не заперта. Выскочил через нее на узенькую лестницу, быстро спустился, очутился во дворе, пересек его, выбежал на улицу и, как бы подталкиваемый высшей силой, побежал, куда глаза глядят, пока не пересек весь город, и не опомнился на большой дороге. Ночь была темна, улицы пустынны. Видимо, только поэтому барону удалось скрыться, так как уже в 20 шагах от гостиницы он был недосягаем для жандармов, но даже если бы кто-то и встретил бегущего с непокрытой головой человека, то, несомненно, принял бы его за сумасшедшего или вора. Когда, наконец, усталость взяла свое, барон остановился – и сел у края дороги на одну из тех куч дорожных камней, которые постоянно напоминают путникам о том, что местные власти неустанно заботятся о состоянии дорог, тогда как выбоины на тех же дорогах дают понять, что их не ремонтируют никогда. Прошло некоторое время, прежде чем Луицы, сидя на своем странном сиденье почувствовал, как начало стихать бешеное биение его сердца, возбужденного долгим бегом. Он еще не мог думать, он слишком запыхался, чтобы на чем-нибудь сосредоточиться. Боль в легких мешала ему. И только когда воздух стал более или менее свободно проникать в грудь, Луица начал приходить в себя. Мысли завихрились в его голове. Увидев себя посреди большой дороги, он вспомнил о Леони, которую только что бросил одну без защиты, оставил в лапах мужа на потеху его злобе, и одновременно устыдился и ужаснулся самому себе. Полной решимостью он поднялся, чтобы вернуться в Орлеан, но как только сделал первый шаг, услышал голос, зазвучавший из темноты. «Глупец!» Луица обернулся и увидел сатану, который сменил облик кабилы на нечто менее вычурное. Теперь дьявол облачился в дорожное платье, Если можно так назвать тот обыкновенно жалкий и невзрачный костюм, который мы носим во всех случаях жизни. Тем не менее, его сюртук был застегнут до самого подбородка длинные сапоги на меху поднимались выше колен, просторное пальто летучая мышь свисала с плеч, а кепка с опущенными на уши отворотами заменяла ему тот бесформенный кусок черного фетра, который именуется шляпой. Луицы, слишком недовольный собой нуждался в ком-то, на кого он мог свалить вину за собственное недостойное поведение. Поэтому, едва узнав дьявола по блеску зрачков, горевших бледно-зеленым светом, барон вскричал. «Кто звал тебя, раб?» «Ты!» «Ложь!» Дьявол повернулся спиной к Луице и холодно ответил. «Вы сошли с ума, господин барон». «Да, да, правда, я звал тебя, но не здесь», «И я не просил тебя следовать за мной. Вы приказали мне удалиться?» При этих словах Луицы почувствовал, как им овладевает то неуемное бешенство, что требует выхода в насилие. Да, в тот момент он многое бы дал, чтобы это бесстрастное существо оказалось просто человеком, с которым можно драться, которого можно избить и который может дать сдачи. Но Арман знал, что бессилен перед своим жутким слугой, Чувство бессилия удвоило его ярость, и она, не находя иного выхода, обратилась на него самого. Ударив себя в грудь, барон принялся кричать, «О, какое я ничтожество!» «Глупец!» — не моргнув глазом, повторил дьявол. «Трус!» «Глупец!» «О, сумасшедший! Я в самом деле сумасшедший!» «Глупец! В самом деле глупец!» — не отставал дьявол. «Сатана», — рассвирепел Луицы, — «берегись, сатана, я тебя предупреждал. Я свяжу тебя по рукам и ногам. Ты еще пожалеешь о потраченном со мной времени. Тысячи жертв ускользнут от тебя, пока ты будешь торчать подле меня». «Ладно, ладно», — смирился дьявол, — «куда мы направляемся?» «В Орлеан». «Пошли», — и они тронулись в обратный путь. «К кому мы идем?» Дьявол щелкнул ногтем большого пальца по переднему зубу, высек искру и зажег трубку очень странной формы. Ее головка отличалась огромными размерами и сидела на длинной и гибкой, крутящейся вокруг собственной оси ножки. Луицы не удержался и стал рассматривать трубку, а дьявол заметил его взгляд и сказал, «Ты обратил внимание на мою трубку, она того стоит». После того, как готическая архитектура вышла из моды, мне захотелось использовать маленькие детали, которые она приписывала моей особе. И я соорудил себе трубку из собственного хвоста и рогов. Бывают столь безумные идеи, против которых никто не способен устоять. Они так грубые и неожиданны, что вызывают конвульсивный смех подобной щекотке, которая заставляет хохотать человека, испытывающего даже самые острые страдания. Луидзе тоже не удержался от смеха, а дьявол, невозмутимо посасывая собственный хвост, повторил. «Так куда же все-таки мы идем? Искать ли они? Тогда нам лучше срезать по этой дороге, которая приведет нас прямо к дому, где заключены умалишенные и женщины легкого поведения». «Ле они в тюрьме с женщинами легкого поведения?» – вскричал барон. Поскольку муж приказал ее арестовать, то, вероятно, для того, чтобы отправить в тюрьму. Поскольку ее поместили в тюрьму, то не могли поместить с ворами и убийцами. «О, Леони, Леони, что же делать?» Барон остановился в отчаянии и полной растерянности. Дьявол, в свою очередь, уселся на груду камней, скрестил ноги и, посасывая трубку одним уголком рта, принялся насвистывать другим. «Всегда я баловень дам, был с женами любезен, но, каюсь, я грубил мужьям. Сатана, сатана, замолчи!» Луицер свирепел от бестактности дьявола, который, казалось, смеялся над его горем. «Это старая комическая опера, дьявол принял сочувствующий тон. Но раз она тебе надоела, вот нечто совсем свеженькое. Пусть золото химерой служит, кто им владеет, тот не тужит». Луицы давно свыкся с дьяволом, и потому неудивительно, что он особым образом воспринимал его слова, какими бы странными они ни казались в подобных обстоятельствах. Не успел дьявол закончить куплет, который мы процитировали, как барон уже быстро ощупывал все свои карманы. У него не нашлось ни одной, даже самой мелкой монеты. Вызванная этим досада, вдобавок ко всем его злоключениям, вновь вызвало раздражение, дошедшее вскоре до крайности, когда он услышал, как Сатана, который, похоже, был большим знатоком комической оперы, вновь запел с неизменным хладнокровием. «Я все потерял, ничего не боюсь. Мне жизнь не добро, я к нему не стремлюсь». Луице почувствовал, как им овладевает жуткое бешенство. Если бы в тот момент в его руках оказался пистолет, он, несомненно, разнес бы себе голову, Но он был безоружен. Тогда барон стал вглядываться в острые камни, на которых расположился дьявол, как бы выбирая то о которое он мог бы размажить свою голову, и вдруг почувствовал, как кто-то легонько потянул его за рукав. Почти в ту же секунду детский голос произнес. «Наконец-то я нашла вас!» Луица обернулся и, несмотря на темень, узнал маленькую нищенку. «Дитя мое, это ты!» — живо воскликнул Арман. «Кто тебя послал?» «Госпожа. Где ты ее видела?» Я стояла у лестницы, когда она спускалась. То, что случилось, разбудило весь дом. Все выскочили на улицу. Госпожу провожал господин в шарфе. Когда она увидела меня, то сказала ему, «Это ребенок, бедная нищенка. Я привела ее с собой, потому что хотела взять под свою опеку. Позвольте мне сделать девочке последний подарок» который, по крайней мере, на некоторое время избавит ее от нужды». Господин в шарфе кивнул в знак согласия, а жандармы вернулись и сказали, что не нашли вас. «Я знаю, куда он пошел», – тихо сказала я госпоже. «Слава Богу», – ответила она. «Тогда найди его, найди скорее. Отдай это и передай, что я арестована, и чтобы он не возвращался в Орлеан, а отправлялся в Тулузу, как мы условились». Я найду способ связаться с ним». Девочка протянула Луице кошелек, в котором оставалось немного того золота, что он получил от Анри. «А как же она?» – спросил барону маленькой нищенки. «Она?» – она добавила. «Скажи ему, что завтра я напишу моему отцу и что мне нечего опасаться. Скажи, что ты вместе со старым слепым солдатом дождешься здесь его сестры, госпожи Данзо, и что вы попросите ее тайно перебраться в Тулузу». Тут этот господин в шарфе подошел к нам и велел поторапливаться, и она оставила меня. Тогда я пошла по дороге все время прямо. Я думала, что в том состоянии, в каком я вас видела, когда вы пробежали мимо, вы никуда не свернете. И так ты меня догнала? Если я правильно поняла последний взгляд, который бросила мне госпожа, то она ждет вашего ответа. Что мне ей передать? Что я последую ее советам? что скоро вернусь и освобожу ее. Ты все поняла?» «Да, и я повторю ей слово в слово то, что вы мне сказали». «Передай ей также, продолжил Луицы, что только мгновенное умопомрачение толкнуло меня, дьявол захихикал, и Луицы, поняв, как ничтожны подобные оправдания и объяснения с женщиной, которая ради него так просто и благородно выказала столько мужества, резко оборвал собственную речь, а затем продолжил. «Скажи, что я спасу ее даже ценой собственной жизни». «Я передам», кивнула Нищенко. «Но как же ты проберешься в тюрьму?» «О, проще простого», девочка развернулась, чтобы уйти. «Ты кого-нибудь знаешь там?» «Нет, но я знаю, как попасть в кутузку, не сомневайтесь». «Но это же невозможно. Ты не представляешь, как строга там охрана». «О, девочка отошла уже на несколько шагов». «Я думала над этим все время, пока бежала за вами, и я придумала. Но как же? Украду». И она исчезла. Пока Луицы стоял ошарашенный наивным ответом девочки, дьявол выпустил огромный клубок дыма и заговорил. «Тогда соберется дюжина мужчин. Прежде всего колбасник, чье представление о морали сводится к тому, что прохожие не должны брать колбасы, вывешенные у входа не уплатив. Обязательно перекупщик лошадей, который на собственном опыте постиг, что строптивых животных можно укротить кнутом и побоями. Френолог, который разыщет главу, подтверждающую предрасположенность к воровству в поступках данного ребенка. С фланга их поддержит кондитер, который будет счастлив, вернувшись домой, заявить своей дочери, таскающей у него сладости, «Если не будешь умницей, я отправлю тебя на каторгу». Как нынче маленькую нищенку. Добавь туда адвоката, которому надобно лишь убедиться, что он угадал, какую статью применит суд. Еще одного или двух болванов, уверенных, что они должны сказать, да или нет по существу дела, не задумываясь, к чему приведет их решение. Не забудь пять или шесть дельцов или торговцев, торопящихся закончить дела судебные, чтобы заняться своими. Скажи этой компании что они называются присяжными и что в их руках здоровье общества. Вообрази, что в двух словах ты дал им разумные представления о справедливости. И вот они приговорят бедного ребенка к заключению, а значит, к пороку за самый благородный поступок, на который когда-либо вдохновляла признательность. Но у девочки будет адвокат, который защитит ее». «Нет денег – нет адвоката, мой господин. По закону каждому обвиняемому положен защитник. Да, назначенный защитник – неопытный новичок, причем самый неопытный из всех. Поскольку если бы речь шла об отравителе, сгубившем трех или четырех человек, о матери, убившей своих детей, или о сыне, задушившем собственного отца, если бы речь шла, наконец, о каком-то отвратительном преступлении, то у дверей темницы выстроилась бы очередь, чтобы заполучить от тюремного смотрителя защиту по такому славному дельцу. Но из-за ребенка, который украл хлеб или пару сабо, да кому это надо? Не говоря уж о гонораре, какую славу это принесет? Какой наплыв прекрасных дам и зевак привлечет такое дело в суд? Никто не станет им заниматься, включая тебя, мой господин, который воспользуется этим преступлением. «Беспощадный насмешник!» — воскликнул барон. «Ты мнишь себя сильным, потому что нападаешь на разрозненные пороки общества. С этим ремеслом дюжина мелких глашатаев либеральной школы справлялась лучше тебя». И это ремесло одним единственным словом уничтожили двадцать дурных глашатаев противной школы. Значит, принципы, которые ты защищаешь, оказались слишком слабы, если рухнули от одного только слова. «О, дело в том, что в твоей высокообразованной стране это слово всемогущее, господин барон». «И какое же это слово? Старо! Крикните самому передовому человеку столетия! Э, вот уже двадцать лет вы повторяете одно и то же! Это устарело, надоело, хватит переливать из пустого в порожнее». «И тот, кого не смогли заставить замолчать самые ловкие критики» замолкает от одного слова, произнесенного самодовольным пустозвоном. Это последний довод всех глупцов. Ваше искусство, политика, философия – все ему подчинено. 20-30 лет жизни для каждой школы – вот максимум. Затем появляется новая, а чаще всего обновленная старая, которая доживает до того же унизительного приговора. Мне, вечному зрителю периодических восторгов – и презрение к одним и тем же идеям, в лучшем случае остается лишь зевать. Это борьба общества, которое хочет освободиться от старых оболочек, стремится найти путь к процветанию, свободному и окрыленному на самом широком пространстве. Ошибаешься. Это последние усилия дряхлого старца, который хочет вернуться к жизни. Старый потасканный народ – У вас не осталось ни одного из тех примитивных инстинктов, которые ведут к великим открытиям и являют гению новые горизонты познания. Вас постоянно преследует жажда перемен, которые свидетельствуют о неблагополучии, до которого выдавили общество. Вы заново строите свою жизнь из обломков того, что разрушили. Вы придумываете религию с верой в высший разум вместо поверженного Христа. Вы ломаете спиритуалистическую философию с помощью Мальбранша, которого, в свою очередь, убивает Вольтер. Придумываете новую аристократию взамен той, что выкосил 93-й год. Переписываете живопись в стиле Рококо, который затем стыдливо изгоняется любителям античности Давидом. Наконец, вы, короли моды, вы заимствуете вашу архитектуру, мебель, моду, у архитектуры, мебели, моды прошлых столетий, освистанных 20 лет назад. Если вам удастся еще родить какую-нибудь животворную идею, то только чтобы сорвать ее цветы, а затем едва она достигнет зрелости сказать «ты старая потрепана». И вы мните себя сильными среди этой дряхлости, плохо переписанной и плохо замазанной. Изнуренный народ, воистину изможденный старикашка, которому требуются или юные дети и их девственность, или престарелые куртизанки и их поцелуи, пропитанные белилами и румянами. Фу! Дьявол выпустил такое огромное облако красного и пылающего дыма, что Луица в ужасе попятился. На завтра местные газеты департамента Луаре сообщили о необычайной вспышке света на горизонте. Сначала думали, что загорелась какая-то ферма, Но затем местные астрономы объяснили, что свет происходил от северного сияния, описание которого они направили в Академию наук, чтобы там зарегистрировали этот феномен в списке всех северных сияний, кои наблюдались до настоящего времени. Оживленная болтовня дьявола, к счастью, отвлекла Луица от мысли об опасности, которой подвергала себя юная нищенко. Он задумался, как исполнить обещания, данные ли они через маленькую посредницу, когда услышал вдалеке стук дилижанса, идущего из Орлеана. Луица остановился, и как только экипаж подъехал достаточно близко, громко спросил, есть ли свободное место. Против всякого ожидания дилижанс остановился, кондуктор спустился вниз и сказал, «Садитесь скорее наверх, на Империал». Барон быстро взобрался на второй этаж дилижанса, и тут заметил, что дьявол уже опередил его». Луица, несомненно, прогнал бы его прочь, но третий пассажир, сидевший на империале, сказал звучным голосом.